Ольга Шерстобитова. Суженая для кощеева Глава первая. Марья из рода Як. «Уволена, я сказал, и чтобы духу твоего здесь через пять минут не было!» Рявкнул мой, судя по всему, уже бывший начальник. Я сощурила глаза, и Адартанский, почувствовав угрозу, моментально щелкнул пальцами, создавая защитный купол – Он наивно полагал, что от моего ведьмы из рода Як сглаза под ним можно спрятаться. Да мне его развеять и особых усилий не требуется. Столь мощными чарами, равными моим, владели разве что колдуны из рода кощеевых С ними вообще лучше не связываться. Правда, маги из рода кощеевых действовали чистой силой, которой у них было немерено. Ни заклинаниям никаких не нужно, ни особых жестов, чтобы колдовать. Разве что плетение защитных и боевых заклинаний изучали, все время совершенствуясь. А мы, ведьмы из рода Як, помимо этого вкладывали в свою ворожбу искреннее пожелание или добавляли заветное слово, чтобы закрепить действие магии. Магии, секреты которой передавались из поколения в поколение, вместе с рецептами уникальных зелий и эликсиров до да словами заговоров. Оттого-то и была наша ягушинская магия особенной. практически уникальный И да, я не столько силы брала, пусть и имелось ее немало, сколько коварством да вредностью. Ведьма все же, ега в сорок седьмом поколении. И именно поэтому мужика стало жалко. По-хорошему так жалко. Но себя было еще жальче, потому что увольняли меня вовсе не потому, что плохо работала Кое-кто, находящийся под защитным куполом, завел очередную пассию, А заветное место в отделе по исполнению заказов имелось всего одно. И сказать бы сейчас, что та же Елизавета, видимо из пятого отдела, работает в разы хуже, и ни один заказ, в отличие от меня, вовремя не сдала, но проклятая гордость не дает. «Марья, не дури, уходи по-хорошему. Хочешь, рекомендации тебе напишу?» Я фыркнула. Ледяная полночь через несколько недель – А потом еще полмесяца народ будет ее праздновать. Кто меня в это время возьмет на работу? А ведь где-то еще надо жить. Я-то надеялась, что получу остаток платы перед ледяной полночью и заплачу за комнату, которую снимала. Вчера весь вечер убила, уговаривая за чаем, заваренным с особыми травами, квартирную хозяйку, чтобы подождала еще денек, прежде чем внесу оплату. А теперь все напрасно. Денег в кармане, мышь вздохнет и расплачется». Аванс потрачен на ремонт старенькой ступы, которой удалось едва-едва подлатать, чтобы хотя бы над крышами домов поднималась, и от злого холода с лютой стужи меня немного берегла. В общем, лучше бы мой бывший начальник напоследок выписал премию, чем предложил сотворить рекомендацию. «Марья, ну право слово, сама же все понимаешь!» Я не понимала и понимать отказывалась, вспоминая те времена, когда перебивалась то одним заказом, то другим, потому что пусть и талантливая я, и опыт имелся, но только бояться ведьм на работу брать. А уж из рода як, тем более. Даже здесь мне силу приходилось скрывать, показывать лишь ее каплю, чтобы удержаться на месте. О том, чтобы использовать родовую, я даже не помышляла. Были на то свои причины, связанные не только с возможностью напугать заказчиков. «Двойная оплата моего последнего заказа!» Все же решилась я. «Да нет у меня столько!» Все ясно. На новую любовницу спустил. Или припрятал золото в заколдованный сундук. От моего начальника можно и не такого ожидать. Жмот, короче. «Я хорошо работала, и вы это знаете!» Адар нахмурился. «И вам не за что меня увольнять!» Колдун укрепил щит, отдавая большую часть своей силы. «Да мне тебя и брать-то не стоило! Хоть представляешь, какие я убытки понес, когда заказчик распознал в зелье ведьмины чары!» Зло выплюнул он. «Да я ему в три раза больше отдал, лишь бы к стражам не пошел и меня, нанявшего ведьму из рода як, не сдал!» «В том зелье не было ни одного запрещенного ингредиента!» С небывалым спокойствием напомнила я. «И это именно вы настояли, чтобы я его сделала! Помнится, никто другой за этот заказ даже браться не захотел!» «И нет моей вины в том, что ваш заказчик решил добавить в него яд и отравить конкурента!» Аддар полыхнул яростью во взгляде, но меня этим не проймешь. Ведьмины чары и яд, если смешиваются, приводят к самым непредсказуемым результатам. Неудивительно, что заказчик порос шерстью и обрел желтые, словно у лесного филина, глаза». И нет, мне было под силу снять подобные чары. Но только я никогда не помогаю тому, чье сердце питается злом и ненавистью лютой. «Уходи, Марья! Нет ведьмом из рода Як здесь места! Уходи, иначе стражей вызову!» Сердце на миг полоснуло болью от этого «Ведьмам из рода Як здесь не место!» Ничего ведь худого за четыре месяца не сделала. Ни единого сглаза не бросила, ни единого заказа не просрочила. а все равно полили грязью так, что вымыться хочется. Ведьма из рода як. Это почти приговор. Боятся нас из-за огромной и уникальной силы. Все за решетку хотят запереть, лишь бы с глаз долой. Тьма коснулась сердца, напоминая, что рядом, только возьми и шагни. Но я отогнала ее. Никогда не выбирала зло, зная, насколько оно разрушительно. Но испускать угрозу и обиду не собиралась. Я улыбнулась, не сводя с начальника глаз. И он выложил силу по полной, закрепляя защиту. Сощурилась, позволяя магии проникнуть за купол и наложила на Адара сглаз. сильный действующий всего полгода, но вполне заслуженный. Он почувствовал созданные чары, но не их суть, хоть и колдун, но слабый. Моментально нажал на камень на своем столе, вызывая стражей. Но я уже выскользнула за дверь, взмахом руки собрала вещи в сумку, подхватила ее... и уже у выхода услышала яростный рык бывшего начальства и визг работающих на него магичек. Еще бы! Рога у колдуна медленно и верно будут расти, и никакие магии и зелья, кроме ведьминских из рода як, их не уберут, а такую, как я, пойди и поищи. Ничего, походит до лета рогатым, буду надеяться, полученный урок усвоит и больше поступать подло с ведьмами не станет. Я еще милосердно оказалась. Моя троюродная сестрица голафира отправила бы его на ближайшее болото квакать лет на пять, а бабуля, у той сглазы такие, полк солдат обезвредить можно. Я нырнула в ступу, ухватилась за метлу, уже поднялась в воздух, когда рядом показались двое боевых магов. «Стой, ведьма!» Так я и послушалась, коснулась амулетов, создавая вокруг ступы защиту и рванула в небо. Маги вскочили на мётлы и, швыряя в меня огненными шарами, помчались следом. Догонят. И как я не подумала, что скорости в старой ступе не хватит. Придётся действовать магией. Я нащупала в мешочке последнюю горсть заговорённых поганок и швырнула их в магов. Грибы вспыхнули от вырвавшейся силы, обернулись в стаи летучих мышей. Пока стражи с ними разбирались, я сумела отлететь на достаточно большое расстояние. Но о том, чтобы скрыться, не могло идти речи. Да и ступы стала снижаться. Не рассчитана она на такие перегрузки, большую скорость и высоту. Замелькали внизу разбросанные домики, в которых горели огнями окна, манили. Крыши, укрытые снегом, блеснули в лучах заходящего солнца. Пронеслась внизу стоящая на центральной площади украшенная елка. И народ, услышав треск огненных шаров, стал задирать головы, стараясь рассмотреть, что происходит под облаками. Мне пришлось снизиться, промчаться над самыми крышами, почти касаясь их. Ступа не желала подниматься выше, никакие чары не помогали. Бросила последний оставшийся артефакт — зачарованный гребень. И меня, и магов разделила моментально выросшая стена дремучего леса. Такой облететь нереально. Не пустит, разве что огнем ее можно взять. Не знаю, за сколько справятся маги, но у меня появилось немного времени, чтобы скрыться. Куда вот только лететь?» В зачарованный лес? Так там зимой замерзну, особенно ночью-то. Отправиться в другой город? Да только не выдержит моя ступа подобного перелета и найдут меня и там однозначно. А в город, мне похоже, теперь хода нет. Завтра на каждом углу будет висеть объявление «Разыскивается ега Знаю я боевых магов. Они ведьм на дух не переносят. Вариант вернуться к бабуле отмела на корню. Дорога мне моя свобода. Желанна. Лес, оставшийся за моей спиной, затрещал, но оглянуться я не успела. Порыв ледяного вихря коснулся лица, и остановить его не смогли. Даже мои чары лишь сгладили прикосновение стужи, не больше. Волосы встали дыбом, по спине пробежали мурашки. И не только я ощутила это ледяное дыхание. Судя по тому, как народ пытался скрыться в домах, а кто не успевал, прижимался к стенам и делал вид, что его там нет. Кто-то из рудокощеевых близко, так близко, что чувствуется невероятная морозная сила. Твою же! Поганки! Как я могла забыть, на чьих землях нахожусь, да кто тут у них князь? Мне только встречи с кем-то из вечных соперников не хватало, будто боевых магов, не замечавших ничего, вокруг мало. Да, тут ноги надо уносить, чтобы целой остаться. Солнце в этот момент совсем спряталось. Вместо сумерек на землю спустилась тьма. в ней вспыхнули на небе звезды, рассыпались алмазами, засияли, словно их красоту усиливал лютый мороз, наступивший так же неожиданно, как и сама ночь. Страх и восторг смешались, сбивая с толку. Никогда я не видела подобного колдовства, только слышала о нем. Люди стали тенями. Я опомнилась, чуя опасность, и рванула в сторону, стремясь уйти с дороги того, кто летел в расписных серебряных санях, запряженных черными конями». Стук копыт был почти неразличим, не слышались и колокольчики, которые обычно вешали на лошадиную сбрую, а вот дыхание холода усилилось. Ступа замерла на месте, словно ее вморозили в саму ночь, пропела вьюга, приближаясь и предупреждая о своем хозяине, обожгла до костей, едва ли не душу вынула, одним прикосновением намела еще больше сугробов на крышах домов, унеслась вперед и лихо Словно порывом ветра пронеслись в нескольких метрах от меня кони с санями. Наследник рода Кощеевых, высокий и несгибаемый, стоял и правил чудовищными конями, взращенными, как поговаривал народ, в самой бездне. Спокойный, уверенный, сильный. Сердце пропустило удар, пока я смотрела на развивающиеся серебряные волосы, в которых сиял алмазный венец, на черный, темнее самой ночи костюм, расписанный сверкающими морозными узорами, наточенный, нереально прекрасный профиль с чуть острыми чертами лица мужчины. Глаз вот было с такого расстояния не разглядеть, наверняка такие же черные, как и тьма, глубинная и вечная. Сердце забилось пойманной птицей, но вовсе не от страха. Огненным цветком распустилось в нем странное томящее чувство, перевернувшее душу и перечеркнувшее всю жизнь». «Ну уж нет, не поддамся я, как глупый мотылёк на чары Кощеева. Сколько девиц наследников рода сгубил, там такие легенды ходят!» Сани долетели до пылающего леса, с вытянутой ладони Влада Кощеева сорвался серебряный огонь и моментально превратил созданный моим артефактом деревья в сверкающий хрусталь. Мороз покрыл каждую ветку, проник в самую глубину, и лес превратился в драгоценность». Я тихонько охнула, не сдержавшись, и вытаращилась на это невероятное чудо. Сколько раз слышала, что колдуны рода кощеевых могут превращать что угодно в камень и лед, но никогда не видела действия их магии. Словно зачарованная уставилась на эту дивную, но опасную магию, которую кощеевы в отличие от нас, ведьм из род Як, использовали в открытую, не прячась и не боясь. Они, наверное, сокровища, алмазы те же, так горстями могут создавать. Богатств их не счесть, но мне до самоцветов и дела не было. А вот чары будили проклятое любопытство. Как бы рассмотреть плетение? Вдруг смогу сотворить? Но ведь секреты своего колдовства Кащеевы больше богатств оберегают, я точно знаю. Прикусила губу, сгоряя от желания подлететь к стене, но сделать этого не успела. Меня, замерзшую в ступе, сонесло порывом ледяной пруги, закружило, заметало по небу. Какое-то время я пыталась остановить сумасшедший полет, применить чары, но магии в ступе совсем не осталось. Амулеты осыпались пеплом, а само мое летное средство словно скорлупку понесло мотошкой-пургой над крышами. уцепила за край, но ступу перевернуло я повисла в воздухе. Все еще держась за обледеневшее дерево, зависла на одной из крыш, но удержаться все же не смогла, так и рухнула в сугроб. Вот до чего на Кащеева, заразу прекрасную, загляделась. Уф, хорошо хоть кости каким-то чудом не переломала и цела осталась. Ни единой царапинки на мне, повезло так повезло. Села, убирая с лица снег, стряхивая его с темно-зеленого платья и растрепанных волос. Все же жаль, что не успела захватить теплый плащ, и теперь, когда наложенные чары, оберегающие от холода, исчезли, я стала замерзать. Нашла взглядом мчавшуюся ступу, с которой словно игрушкой забавлялась пурга, и не успела сделать ничего. Как от двух вспышек огненных шаров она врезалась в каменную трубу на соседнем доме и вспыхнула огнем. Боевые маги, оказывается, и не думали сдаваться. И Кащеев их вовсе не напугал. Какое-то время им понадобится, чтобы выяснить, что в ступе меня не было, а потом снова возьмутся за поиски. Времени в обрез. Надо выбираться отсюда и срочно. Я подползла к краю крыши, прикидывая расстояние, чтобы рассчитать прыжок и подстраховать себя чарами, когда услышала за спиной шорох. Оглянулась моментально. Из сугроба раздавались странные звуки, и я, держа ухо востро, подобралась ближе. Белоснежный кот с пронзительными зелеными глазами, встрепанный и обледеневший, лежал в сугробе и жалобно смотрел на меня. «И вот как ты сюда попал?» «Поди за окошко рванул!» «Все вы, мужики, одинаковые!» — вздохнула я. «Ведьма, а ведьма, возьми меня к себе! Я тебе пригожусь!» Вдруг выпалил он. Я дернулась и нервно сглотнула. «Только говорящих котов, которых нужно спасать из сугроба, мне не хватало для полного-то счастья». «Ну что так смотришь? Мне самому не выбраться», — сказал он. Я покосилась в сторону рыскавших боевых магов, вздохнула и вытащила животину из сугроба. Подумав, перекинула себе на плечо. «Не бросать же его здесь». Кот молчал и не сопротивлялся. Я быстро сплела заклинание левитации и, Отошла, разогналась и прыгнула с крыши, плавно приземляясь на тротуар. «Замри!» — внезапно велел кот, и я почему-то послушалась. Мгновение, и рядом со мной оказался один из боевых магов. «Нет ее тут!» — крикнул один из них тому, кто ждал наверху. И у меня округлились глаза. «Это что же происходит-то? Вот же я! Стою прямо в двух шагах от мага!» «А он меня в упор не видит!» Не сразу, но догадалась, что кот наложил какие-то чары, то ли отводящие взгляд, то ли невидимости. «Хм, занятно! И как удачно и вовремя! Я бы подобные чары так быстро не создала, потеряла бы время и попалась в ловушку!» Послала благодарный взгляд коту, и раз он велел не двигаться, Послушно стояла на месте, даже дышать старалась потише, чтобы его вражбу не разрушить. Едва боевые маги скрылись, я тихо сказала. «Спасибо». «Мы квиты», — выдал кот и перебрался ко мне на руки. Погладила его по шорстке почесала за ухом. «Меня Оливер зовут? А тебя?» — поинтересовался он. «Марья», — представилась я. «Возьмешь меня к себе?» — поинтересовался он. а то мне жить негде. — Было бы мне еще где, — вздохнула я. — А что так? — заинтересовался кот. Если коротко, то я применила глаз Ну, это ерунда, снять же смогут. — Я из рода як, — призналась коту. Глаза у него округлились и как-то предвкушающе сверкнули. Но задумываться над этим было некогда. Все же метель набирала силу, а мне еще до дома бы добраться, до да вещи собрать, до да прихода боевых магов». Прижала кота к себе и побежала сквозь пургу по улицам, петляя и радуясь, что возвращение в город наследника Кощеевых разогнало почти всех по домам. Оно и верно. В метель лучше сидеть в кресле, закутавшись в теплый плед и пить ароматный чай. От этой несбыточной мечты сердце согрелось, и я невольно улыбнулась. «К сожалению, мне не особо повезло». Боевые маги уже оказались на месте, разговаривали в гостевой с квартирной хозяйкой. Она не особо желала пускать их внутрь, и я догадывалась, что сейчас стражи поведают, насколько небезопасно сдавать комнату Еге. Я вновь применила чары, слевитировала и при помощи магии открыла окно в комнатке на чердаке, где до этого времени и жила. Оно чуть скрипнуло, но меня не выдало. Двумя щелчками и заветным словом сбрала в сумку немногочисленные вещи, уложила с десяток зелий и мешочки с редкими травами и ингредиентами, особо бережно свернула и окутала чарами платок-артефакт, который был для меня бесценен. В нем спрятано заветное место. «Если станет грозить беда и с ней не будет возможности справиться, я всегда смогу там на время укрыться». И никому без моего прямого разрешения туда не будет хода. Жаль, только сейчас так спастись не получится. Чуть меньше полугода назад я использовала магию этого артефакта, почти до дна вычерпала его силу, пытаясь уберечь себя. Теперь, чтобы платок стал прежним, необходимо подождать, когда он накопит волшебство. Судя по серебряным искрам, бегущим по краям, осталось не так уж и долго. Как бы сейчас мне пригодилась магия этого артефакта? И пусть надолго я бы в заветном месте не спряталась, характер у меня не тот, чтобы сидеть и таиться, но свою жизнь упростить бы смогла. Да что теперь горевать? Буду решать проблемы по мере их поступления. И сейчас главное — избежать встречи с боевыми магами и сбить их со следа. Я оглядела комнату, проверяя, не забыла ли чего из своих вещей. На всякий случай быстро запустила поисковое заклинание. Не приведи духи леса, если боевые маги найдут здесь хоть какую-то мою вещь, мигом по ней меня разыщут. Уж лучше подстрахуюсь, хотя и время упущу». Оливер молча смотрел на меня, сидя на подоконнике, и никак не комментировал мои действия. А когда за дверью раздались шаги, взмахнул лапой и... Замок заело. Какой умница! «Боевых магов это, конечно, вряд ли надолго задержит, но зато мне удастся скрыться». Времени точно должно хватить. Я подхватила сумку, перекинула ее через плечо, а Оливера уже как-то привычно закинула на плечо, шепотом велев держаться крепче. За дверью, от которой сыпались искры, ругались боевые маги и причитала квартирная хозяйка. Зуб даю, не меня ей было жалко. Она боялась за свой чердак и переживала, как бы по городу не поползли слухи, что у нее жила ведьма из рода Як. Я хмыкнула, зная, что всего масштаба своих проблем она не представляет. Когда я снимала чердак, то в нем в одном месте протекала крыша, а токон нещадно сквозило, а доски на полу изрядно расшатались. Все это безобразие, которое хозяйка наотрез отказалась чинить, сдавая мне комнату, я подправляла своими чарами. Можно было, конечно, отказаться от подобного жилья и уйти, но куда? К тому же денег у меня к тому времени почти не осталось. Все же моя неопытность сказалась. Ничего путного тогда с собой не захватило, слишком торопилась и опасалась бабуля с ее непредсказуемыми планами и сильными чарами. Теперь же, едва я слевитировала с подоконника, шепнула заветное слово, и мои чары рассеялись. Чердак стал прежним, неуютным и грозившим в любой момент развалиться. Оливер мяукнул, кажется, удивившись столь неожиданным преображением, но разговаривать нам было некогда. Боевые маги вот-вот вынесут дверь в мое бывшее жилище. Мы снова запетляли по улицам и, наконец, оказались у небольшого мостика, перекинутого через замерзшую реку. Лед слегка припорошило снегом, но разрисован узорами он был знатно. Я спряталась так, чтобы меня не было видно, отдышалась и прислушалась. Судя по тишине, боевые маги потеряли мой след, хотя надежда, что не найдут вовсе, слишком мала. «Что же делать?» Где найти укрытие и переждать? «Рассказывай!» — велел Оливер, едва я создала защитный купол и наложила чары, сохраняющие тепло. «Может, чем смогу помочь?» Кот по-прежнему сидел на моих руках и нетерпеливо ерзал, не спуская с меня зеленых глаз. Пришлось сдаться на его милость. Так Оливер узнал и про мою бабулю с ее коварными планами, и про начальника-обманщика. «Ну, дела!» Возмутился он, когда я закончила. Я бы этому одару не только рога, но и копыта еще наколдовал. Ну, вообще-то, я их наколдовала. Только они появятся через некоторое время после рогов. Действие узглаза отсроченное. Вот это по-нашему! Обрадовался кот, меня поддержать. И чему ты меня учишь? Рассмеялась я и тут же с трудом сдержала тяжелый вздох, оглядывая замерзшую реку и крутые берега, занесенные снегом. Ночевать под мостом холодной зимней ночью мне еще не приходилось. Я снова достала платок артефакт, провела над ним рукой, проверяя накопленное волшебство. Увы, раскинуть его и попасть в заветное место не представлялось возможным. «Марья, слушай, я тут знаю дом, куда домовые требуются», — неожиданно сказал Ольвер, когда я кусала губы. «Я-то тут при чем? Я на духов не смахиваю». «Да нет, я не про это. Совсем другое хочу сказать. Домовых в тот дом нанять так и не удалось. Праздники же на носу. Они в это время всегда на расхват, и поэтому хозяин теперь ищет бытовых магов. А у нас ни дома, ни работы, да и ночевать тут бедой чревато. А там, если возьмут, тепло будет, уютно». Кот потерся о мои руки, помурлыкал, и я задумалась над его словами. Конечно, я не бытовой маг, знаю лишь с десяток заклинаний, используемых в хозяйстве. Просто никогда не интересовалась подобными чарами, ни к чему особо было. В создании зелий, артефактов и плетений я гораздо сильнее. Пусть с бабулей мне пока и не сравнится, у той опыта столько. Но все же справиться с уборкой должна. Не так уж это и сложно должно быть, даже если и родовые заклинания, поддерживающие чистоту и порядок, использовать не получится». Когда тебе не оставляют выбора, почему бы и не попробовать стать тем, кем требуется? Внешность, правда, у меня приметная. Волосы рыжие, глаза зеленые, нос в веснушках и вздернутый. Все это разом выдают ведьму. Но я вполне могу применить чары и стать незаметной серой мышью. Опустила кота, достала припрятанное редкое зелье. Сколько берегла его, и не зря, похоже. Момент, когда оно верно сослужит свою службу, настал. «Вот это другое дело!» обрадовался Оливер, когда я коротко рассказала ему о плане. «Давай же, пробуй!» Кажется, он предвкушал развлечение и обожал все, что связано с волшебством. Вспыхнуло лиловым пламенем заветное зелье, меняющее внешность. Его и хватит-то лишь на несколько глотков, не больше. От действия продлится до тех пор, пока не встречу суженого, и его поцелуй не разрушит заклятие, или пока не ослаблю настолько, что практически вся сила у меня закончится». Вытащила из сумки зеркальце, подбросила в воздух, и оно стало большим в мой рост. У Оливера снова округлились глаза. Явно с подобной вражбой, чисто ведьминской, на которую способны колдуни из рода Як, он ни разу не сталкивался. От нетерпения даже хвостом дернул. Я сделала небольшой глоток, я уже привыкла к осторожности, и в любых непредвиденных обстоятельствах оставляла зелье и травы про запас, если это было возможным, мало ли... зажмурилась и, выдохнув, открыла глаза. Чары окутали меня, и я принялась выражить, делая себя вовсе не похожей на ведьму. Другие черты лица, светло-русые волосы вместо рыжих, карие глаза взамен зеленых, из которых никак не удавалось убрать озорные искры. Очень уж я любила волшебство, такое скрыть гораздо сложнее». «Фигуру оставила прежней, потому что если ее менять, то придется подстраиваться под эти изменения. А к этому я была не готова. И походка другой станет, и одежду придется переделывать». «Цвет платья поменяй», — велел Оливер, не сводя с меня глаз. «Слишком приметное». Покосилась на темно-зеленый цвет, все гадая, чем оно кажется коту приметным. «Обычное платье, как по мне». Но спорить не стало Послушно поймала искра окружавшие меня, кончиками пальцев и, скинув простенький плащ, удачно захваченный со съемной квартиры, отпустила их. Темно-синий строгий наряд с белоснежной рубашкой, воротничок, который подчеркивал плавный изгиб шеи, приятная и теплая ткань. То, что надо. Такой наряд вполне подойдет для той, что идет устраиваться бытовым магом Скромно и опрятно. Волосы заплела в аккуратную косу, перехватила лентой. «Думаешь, получится?» Все же не выдержала и усомнилась я в задуманном, когда была полностью готова и застегивала плащ. Кот фыркнул и уставился на меня своими невозможными зелеными глазищами. Похоже, проверял, насколько я хороша в новом облике. «Шанс всегда есть, Марья. Ты главное это. Характер свой попридержи, проклятиями и с глазами не разбрасывайся и старайся быть как можно незаметнее». Теперь на кота уже странно покосилась я. Больно напутствие он давал весомые. — Оливер? А ты так и не рассказал, как на крыше ты оказался. — Ветер занес, — буркнул кот и, явно не желая продолжать разговор на эту тему, спрыгнул с сумки, на которой сидел. Быстро подошел ко мне, обошел по кругу и вдруг ударил лапой по моим ногам. По одежде побежали искорки неизвестной магии, впитываясь в новый наряд. а Оливер с важным видом оглянулся и сказал, а «Ну, пошли, что ли?» Объяснять, что за чары он сотворил, кот, похоже, не желал. Наверное, какие-то защитные на мне опробовал, но я вовсе не возражала. Они лишними никогда не будут. От действия магии моего неожиданного фамильяра я уже пару раз видела и на себе опробовала. Метель набирала силу. Было на все лады раненым зверем, гнала нас вперед. Колючий снег напоминал льдинки и забивался под одежду, кусая щеки и обжигая губы. Город же, словно овеянный мрачным невиданным волшебством, почти исчез в разбушевавшейся снежной стихии. Казалось, вот только рядом мелькали огни в домах, но в какое-то мгновение исчезли и они. Непроглядная ночь, да вьюга кругом, в которой сгинуть ничего не стоит, не найдя нужного пути. Кот прямо шел вперед, Его ветра почему-то не касались, словно принимали за своего. Не знаю, сколько прошло времени, пока я брела за Оливером. Как неожиданно пурга исчезла, словно ее не бывало, а мы оказались на тихой улочке. Слева и справа стояли добротные аккуратные домики, окруженные заснеженными деревьями, а в самом конце проулка высился величественный дом в три этажа, окруженный заснеженным садом. Влад Кащеев Маара вырвалась из Навьего царства. Записка Финиста, которую я только что получил, запрягая лошадей в сане, была краткой. Да и что он мог добавить? Я и сам все знал. Тяжело удержать дверь в Поднебесье запертой, если ты один. И на земле тоже непросто. Но мы не выбираем свою судьбу. Можем лишь за ней следовать и принимать решения, которые ее изменят. Дело, конечно, скверное». «Маара просто так не отступится, давно на мой рот зуб точит. А значит, надо укреплять защиту, быть осторожным и больше не ругаться с дедом, рьяно подбирающим мне невест». «У нас неприятности», — заметил Оливер. «И как ты догадался?» — потрепал я кота, лучшего моего друга, по макушке. «Да по твоей унылой физиономии, кощеев Что стряслось-то?» Коротко рассказал, параллельно действуя силой и набрасывая на сани нужные заклинания. «Жениться тебе надо. Вы с дедом сговорились, что ли?» «Легче ведь станет, Влад, сам знаешь. Опора будет, поддержка, силы черпать станешь больше. Да и сердце твое перестанет быть таким ледяным. Лешу сливок и колбасы на неделю», — пообещал я. вот вздыбился, недовольно ударил хвостом о сиденье, где расположился. «Вот и делай тебе добро!» Я хмыкнул, подхватил поводье и через мгновение кони рывком поднялись в небо. Ночь была неспокойной. Беда шла за мной по пятам, и я выпустил силу, разбросал метели, чтобы получить от полета пьянящее чувство свободы и привести мысли в порядок. Я несся сквозь морозную тьму зимней ночи, подхватываемой магией и ветрами, Даже не смотрел вниз на проносящиеся заснеженные равнины и леса, пока не показался город. «Надо торопиться. Завтра начнут съезжаться гости, а мне еще защиту дома усиливать. Как же все это не вовремя?» В грудь ударил порыв ледяного ветра, разрушил все щиты, и сердце вдруг обожгло огнем. «Нападение?» Я резко оглянулся по сторонам, пытаясь понять, кто стал самоубийцей, потому что напасть на меня мог только он. Но рядом никого не было. а огонь в сердце вспыхнул снова. Мгновенно лишил возможности думать, нормально дышать, видеть весь мир. Он тонул в метели, и где-то там за ее вихрями находилась она. Моя суженая! Боги небесные! Да кто бы раньше сказал, что это случится вот так внезапно, как будто среди зимы ударила весна, обожгла до дна души, обнажила и оголила все чувства и эмоции, заставив терять контроль. Я хотя бы готов был. Вот что я думаю, к чему готов, к свалившейся на меня истинной паре, да она сбежит, едва узнает, кто я. Вдох, выдох, мир все еще тонул в белизне, тревожно заржали кони. И только тогда я очнулся и увидел, что передо мной расстилается лес, который продолжает расти. Взмах рукой, и он стал хрустальным, неживым вовсе. Хм, и откуда это чаще взялось посреди улицы шумного города? «Оливер, мне кажется, или тут кто-то из рода Як побывал? Они совсем, что ли, страх потеряли, раз в княжество моего деда сунулись?» Я оглянулся и обнаружил, что кота на месте нет. Только этого мне не хватало. И куда этот прохвост делся? Неужели выпал из саней, а я не услышал? Так вроде не первый раз так мчусь. И на Оливера чары наложены, и на сани... «Вывалиться из них нереально, разве что мой друг решил сам выпрыгнуть. Только зачем?» Огляделся, но кота, естественно, поблизости не обнаружил. «Придется отправлять магов на поиски. Надеюсь, с ним все в порядке». Сердце вновь обожгло огнем. В глазах потемнело, и я с трудом выдохнул. Воздуха по-прежнему будто не хватало. Даже мысли о коте не отвлекли от ощущения присутствия суженой. Я направил коней к дому, с трудом сдерживаясь от одного единственного желания — вернуться и стиснуть в своих объятиях суженую, заглянуть в ее глаза, увидеть так необходимый, словно воздух, отклик. Бездна непроглядная. Да с этим чувством никакое проклятие не сравнится. Там хоть выжить можно, средства найти, избавиться. А тут? Весь как на ладони, с огненным ураганом внутри. Непривычным, незнакомым. А ведь дед всю свою жизнь учил меня сдерживать чувства. Да толку-то сейчас!» Когда показался особняк, я все же смог взять себя в руки. Навстречу выбежала Беатрис. Я удал распоряжение по поводу приезда гостей, коротко обсудил с ней вопросы, требующие моего внимания, и отправился на конюшню распрягать лошадей. Через полчаса взметнулся в круговерте метели, выпуская силу, поднимаясь повыше и принялся выплетать особо сильные защитные заклинания рода кощеевых А как только справился, бросился туда, куда так отчаянно рвалось мое сердце, к суженой поймал слабый отголосок ее силы, озадаченно постоял на крыше, гадая, что она тут делала, и... ничего. Сколько я не пытался разобраться, след моей пары исчез. Сощурился, стоя на самом краю, вглядываясь в бушующую метель. Кто-то выглянул в окно, увидел мою фигуру на крыше, вытаращил глаза и испуганно отградился шторой. Я покосился на обломке хрустального леса, который частично разнесли боевые маги, а частично растащили как диковинку жители, и решительно направился в отделение стражи. Лес ведь явно на улице появился не просто так. чары использовал тот, кто его создавал, и непростые. «Если здесь замешан кто-то из рода як, обычно ведь именно они заметают следы от своей вражбы, не желая лишних проблем, то есть шанс заключить с колдуньей сделку, заручиться ее помощью. Да, наш род Кощеевых с родом як враждует с давних пор, но ради суженой я готов переступить через проклятую гордость, согласиться на условия ведьмы, лишь бы найти, не потерять». но и эта надежда растаяла, как морозная дымка». Девчонку из рода Яг, проклявшую своего начальника, стражам найти не удалось. Скрылась она, словно сквозь землю провалилась, и мой кот им на глаза не попадался. Нет, я знал, что Оливер не пропадет, но все равно волновался. Начальник стражи заверил, что кота будут искать. Про я ему ничего не сказал. Как он ее разыщет? Я даже не видел, как она выглядит, чую лишь сердцем. Из отделения стражи я выбрался уже под утро, а в руки упала записка от деда, который решил заявиться в гости, и не смущает его, что накануне виделись уже, мол, соскучился. Ну-ну, и кого пытается обмануть? Чувствую, этот отбор с невестами будет очень непростым».